Загадочная гибель Курска. Атомная подводная лодка «Курск» потерпела аварию и затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официальная версия гибели – взрыв торпеды в отсеке судна. Но до сих пор в этом деле осталось столько противоречий. Такое количество деталей не стыкуется с утверждениями Следственной комиссии, что возникает логичный вопрос, была ли официальная версия единственно верной. Трагедия произошла во время учений в Баренцевом море. 12 августа атомная подводная лодка АПЛ засекла учебную цель. Капитан Лячин получил добро на атаку, после чего связь прервалась. Шум взрыва был принят на соседних кораблях запуск торпед. 13 августа на командном пункте объявили Абрал. Специалисты указывали, что подлодка не выбросила аварийный буй, признак того, что беда обрушилась мгновенно. 14 августа командующий ВМФ доложил президенту об инциденте. Только по звукам с дна моря удалось установить, где находится АПЛ. Специалисты осмотрели лежащий на грунте субмарину с помощью спасательного аппарата «Колокол» и обнаружили большую рваную пробоину у торпедных аппаратов, а в корпусе многочисленные трещины и серьезные разломы. Механизм спасательной катапульты заклинило, однако реакторы были заглушены. Пресс-служба ВМФ официально сообщила, что связь с лодкой установлена методом перестука и что экипаж жив. Главком ВМФ Кураедов заявил, что в «затопленной части есть жертвы, корпус АПЛ не подастся подъему и единственное, что можно сделать, попытаться спасти людей, хотя надежд мало». 15 августа и штаба сообщили, что к 18 августа на лодке закончится кислород. 16 августа спасательные работы продолжались, но безуспешно. Связь с экипажем субмарины по-прежнему поддерживалась. В море вышла госпитальное судно свирь Круглосуточно дежурили самолеты, вертолеты, санитарные авиации. Наладить подачу кислорода на борт не удалось. Свою помощь предложила лодка британской подводной спасательной службы. Тогда же российский президент Владимир Путин выступил с официальным заявлением. К 16.00 стало известно, что отзываться на сигналы извне подводники перестали еще ночью. На следующий день Норвегия направила 12 водолазов-глубоководников для участия в спасательных работах. Представители штаба говорили, что экипаж экономит кислород и ограничивает себя в движениях. На флагмане состоялось закрытое совещание членов правительственной комиссии. Россия дала согласие на предложение НАТО оказать содействие в спасении экипажа. 20 августа норвежцы спустились к спасательному шлюзу и отвернули вентиль. 21 августа открыли внешний люк, а в 17.00 штаб флота официально сообщил, что экипаж Курска погиб. Военная прокуратура Северного флота подняла вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии. Что же на самом деле случилось с Курском? Столкновение с иностранной субмариной, вызвавший удар, одно и взрыв боекомплекта. Одно из наиболее правдоподобных объяснений трагедии. На АПЛ проводились испытания толстой торпеды, но специальный стеллаж создать не успели. На борту были представители НИИ, использовавшие стеллажи от других торпед. Поэтому толстушка была недостаточно закреплена и могла сдетонировать при ударе, произошедшем в результате попытки предотвратить столкновение с другой подлодкой. О таране говорят вмятины по центру корпуса с правого борта в помещениях второго и первого отсеков. Известно, что в районе учений находились две американские подлодки и одна британская. Гидроакустики других кораблей видели иностранную подлодку вместе аварии, а радиоперехват показал, что американская субмарина экстренно запросила разрешение зайти в Норвежский порт для ремонта. Клебанов глава правительственной комиссии, расследующей причины аварии, заявил, что столкновение имело место. Однако официальный представитель Пентагона отказался комментировать факт присутствия в районе учений подлодок ВМС США. Сразу же после аварии произошел разговор по красной линии между Путиным и Клинтоном. Состоялись конфиденциальные переговоры американского президента с директором ЦРУ. Официального же заявления о непричастности подводных лодок США и НАТО к гибели Курска так и не последовало. Версия о причастности к катастрофе одного из сухогрузов признана несостоятельной, так как речные суда здесь не ходят, а более крупные грузовики работают по контрактам только на Черном море. Кроме того, были обследованы все гражданские корабли. Никаких следов тарана, ни в одного из них не обнаружено. Не лишено оснований утверждения, что АПЛ отправил на дно тяжелый крейсер «Петр Великий», на борту которого есть секретная установка, оснащенная девятитонными ракетами. Существует свидетельство, что ракета, выпущенная крейсером, упала в тот район, где находился Курск – Косвенным подтверждением этого мрачного предположения могут служить утверждения специалистов о том, что с такими нестандартными и крайне серьезными повреждениями они еще не сталкивались. Одним из предположений выдвинутых комиссией, было засасывание старой мины в торпедный аппарат. Но автор этого предположения не учел одной детали. Диаметр торпедного аппарата АПЛ составляет около 700 мм, а диаметр мины примерно 900 мм. Интересный материал для размышлений дают данные гидроакустиков. Подлодки США зафиксировали два подводных взрыва, причем второй был мощнее. Возможно, считают американские специалисты, торпеда взорвалась в пусковом аппарате, вызвал детонацию боезапаса. Эти же два взрыва зарегистрированы Норвежским институтом сейсмических исследований и сейсмологами других стран. Координаты района подводных толчков, один из которых был аналогичен землетрясению в 3,5 балла, совпадают с местом затопления Курска. Правда, норвежцы утверждают, что гораздо мощнее был первый взрыв. Записи американских АПЛ указывают, что интервал между взрывами 136 секунд, а через 240 секунд после первого последовал удар лодки о грунт. Но из Сейсмограмма станции следует, что интервал между импульсами 180 секунд, а других источников сейсмических колебаний не было. Таким образом, первый импульс мог быть вызван столкновением подлодок, а второй — детонацией торпед. Вопреки уверению комиссии о том, что ВМФ сделал все возможное для спасения экипажа АПЛ, британская команда спасателей обвинила российских военных в том, что они намеренно мешали проведению работ. Мурманские вскоре после аварии распространились нехорошие слухи о том, что работы военными вообще не проводились. Не было специалистов, денег, оборудования.